Глава девятнадцатая. Продолжение рабочей кутерьмы. Первым пришел в себя Мракодан. — Криночка, правильно ли я понимаю, что под очаровательными официантами ты понимаешь э, нас с кузеном? Драконица посмотрела на своего жениха и подчеркнуто милым голосом уточнила. — Разве ты против, нареченный мой? От подобного обращения оборотень пораженно застыл, а после расплылся в блаженной улыбке. «Вовсе нет, радость моя. Тогда на вас с... донораном...» Почему-то она сделала небольшую паузу, прежде чем назвать имя куратора, а потом и вовсе кинула на него вопросительный взгляд. «Задача — подготовить площадку для праздника. Я думаю, на заднем дворе будет неплохо. Совершенство после подобного предложения поработать заметно скис, а Доноран повернулся в мою сторону. «Вы не обязаны это делать». Я поймала его взгляд и потупилась. «В конце концов, это наша проблема». На заднем фоне испуганно пискнула Рая. Но я обязана была это сказать, так как не чувствовала за собой право заставлять кого-либо из них помогать мне. «С чего вдруг?» «Ты справишься совсем сама». Вопросом на вопрос ответил он мне. Нет. Крепкие мужские пальцы мягко приподняли мой подбородок, заставляя меня посмотреть прямо в его лицо. Твердые губы приподнялись в неожиданно мягкой улыбке, и он еле слышно шепнул. Тогда не вижу причин, чтобы отсюда уйти. Я растерянно моргнула и сушивалась, опять не зная, как реагировать на подобное обращение. А куратор тем временем переключился на раю. «Запрет на помощь со стороны распространяется только на дипломированных поваров?» Девушка кивнула. Тогда он создал магический вестник, который сорвался с загорелой ладони и устремился в сторону Академии. «Значит...» Его лицо осветила поистине хулиганская улыбка. «Думаю, никто не будет против увеличения того самого главного блюда. Нам потребуется помощь». Мракодан в ответ на слова брата приподнял идеально ровную бровь, а драконица хмыкнула. Следующие слова куратора были обращены к ней. «Крина, я думаю, ты сегодня можешь взять командование на себя. Ли, ты не против?» «Против ли я? Да вы шутите? Я обеими руками за!» Следующие несколько часов слились в одну непрекращающуюся суету. Мы бегали, прибирались, подготавливали продукты и опять бегали. Где-то в обед После того, как сородичи Маркадана закончили проводить свои пары, к нам присоединилось пять оборотней. И вот тут я поняла, что эта раса не просто сильная, а очень сильная. Выходя вместе с Раей в очередной раз из кухни, где вовсю резались овощи на рагу и мариновалось мясо, мы застали целую ораву, раздетых по пояс оборотней, которая под руководством Крины рубила топором деревья и сколачивала столы. Вручную. Деревенская девчонка встала как вкопанная и, открыв рот, наблюдала за движением мышц на руках парней и за их крепкими спинами, блестящими в лучах солнца. Я глубоко вздохнула и постучала ладошкой ей по плечу, вынуждая прекратить пускать слюни и продолжить движение. Буквально за несколько часов оборотни полностью преобразили заросшую площадку за таверной, очистили ее от старых полузгнивших деревьев, прибрали землю, мне даже кажется что они умудрились выровнять ее засыпали мелкой светлой галькой и расставили массивные деревянные столы с гладкими как зеркало столешницами крина вырастила по периметру большие кусты с цветами моя задача так как я выращивать цветы не могла состояла в том чтобы аккуратно обрезать несколько веток и составить букеты которые мы поставили на каждый стол кардан и юнидан на мой взгляд самые молодые из их команды Сбегали, в прямом смысле слова, сбегали, во второй ипостаси, как мне потом сказала Крина, в город, и принесли наборы изящной посуды, вазы и белоснежные скатерти для столов. Я мельком поинтересовалась у Донорана, сколько мы им за это должны, но на меня так посмотрели, что я сочла за лучшее убраться обратно на кухню. Наконец, столы и украшения были расставлены, еда приготовлена, а парни приодеты в белоснежные рубашки. Драконица лично подошла к каждому, показала, до какой длины закатать рукава, чтобы открыть загорелые мощные предплечья, расстегнула верхние пуговицы и взлохматила те мужские головы, которые могли похвастаться не очень длинной шевелюрой. «Творческий беспорядок!» — удовлетворенно кивнула соседка, рассматривая дело своих рук. «Лэри, милые!» К нам с Раей подошел Маркадан, и с любезной улыбкой предложил. «К большому сожалению, я не позаботился о том, чтобы купить каждый из вас по-бальному платью, но могу помочь привести в порядок те, что есть сейчас на вас, чтобы полностью убрать запах кухни и мелкие недочеты. Моя бытовая магия отточена до идеала, так что я ручаюсь за результат. Позволите?» Я скромно улыбнулась, Даже не зная, как реагировать на подобную услугу, но в конце концов согласно кивнула. Миг, и мое единственное выходное платье приобрело свой первоначальный вид. Даже ткань, исполинявшей, стала девственно новой. Аккуратно скосив глаза на подол, я поняла, что старое коричневое пятно от одного ядреного реактива, которое я так и не смогла отстирать, исчезло без следа. Да, дорогим и эксклюзивным платье так и не стало но зато теперь выглядела как новая. «Ох, Лия!» Рая восхищенно ахнула и прижала пухлые ладошки к щекам. «Какая у тебя красивая прическа!» Я удивленно моргнула и подошла к небольшому зеркалу, висящему около входа. Магия оборотня аккуратно уложила мои непослушные волосы в изящную прическу. Нежные мягкие локоны спускались по плечам и спине, а верхние пряди переплетались в несколько косичек, скрепленных на затылке. На лице не осталось ни следа сажи или копоти от плиты, и был выполнен идеальный макияж. Я смотрела и не могла поверить. «Что это?» Мракодан, в этот момент заканчивающий преображать раю, который очень пошел объемный пучок на затылке и нежно-розовая помада, улыбнулся и пожал плечами. Это проявление моей основной магии, бытовой. Он усмехнулся. Не самое боевое направление, но, к счастью, у меня есть еще способности к водной стихии, а то бы о карьере боевика я мог бы забыть. Зато эта магия помогает чувствовать себя везде комфортно. Комфортно? Да это же полный восторг! Теперь понятно, почему его внешность всегда выглядит настолько идеальной. Он не просто красивый, он еще и абсолютно безупречен. Прическа, волосок к волоску, на одежде ни соринки, ни залома. Украшения сверкают, а лицо всегда дышит свежестью. Да он мог бы зарабатывать огромные деньги, открыв салон красоты для девушек всех возрастов. Как многое можно изменить во внешности, просто добавив абсолютной аккуратности и немного красок? «Почему же ты этим не пользуешься?» Совершенно искренне воскликнула я. «Это же... это... обалденно!» Пораженно прошептала Рая, практически впечатавшись курносым носом прямо в зеркало и с восхищением глядя на свое отражение. Мракодан смущенно улыбнулся. «Я никогда не видела, как он смущается», и поспешил на выход из таверны. Через несколько секунд мы услышали голос Крины и, не удержавшись, высунули на улицу любопытные носы. «Нет, нет, я сказала, отошел от меня, не надо мне тут твоей феечной пыльцы, я вполне довольна собой». Девушка раздраженно отмахивалась от предложения жениха подправить ей прическу и чуть не полезла в драку, когда он попытался протянуть к ее лицу руку. Оборотень обиженно застыл, явно не привыкший к женским отказам, а его невеста, напоследок фыркнув, трусцой побежала в другой конец импровизированной площадки. «Да, и что этим драконицам надо?» Проходящий мимо Доноран кинул мимолетный взгляд в нашу сторону, а потом удивленно остановился и снова развернулся, вперившись в меня темным взглядом. «Ты светишься!» — тихо заметил он. «Это твой брат постарался». Я застенчиво улыбнулась и кивнула в сторону совершенства. «Нет!» Он покачал головой. «Я имел в виду, что ты улыбаешься. Тебе идет». И, не дожидаясь моей реакции, прошел к остальным оборотням. А я пораженно замерла, глядя ему вслед. «Милочка!» перехватила меня по дороге богатая одетая дама. На ней было сверкающее серебристое платье, а в ушах покачивались бриллиантовые серьги. Тот же камень сверкал в кольце на пальце. Весь ее вид... Говорила о том, что она хотела создать нужное впечатление. Правда, я не понимала, зачем нужно было надевать туфли на огромных шпильках и такое узкое платье, если она знала, что едет в пригородную таверну, а вовсе не в столичный ресторан. Ну, у богатых свои причуды, и не мне их судить. «А где же хозяин заведения?» «Где-то здесь, Лэра». Я сделала книгсон и скромно притупила очи. «Может быть, отошел на кухню?» «Если что-нибудь нужно ему передать, то вы можете сказать мне». «Ну да, ну да. Не буду же я говорить, что тут, кроме нас, и нет никого. И ни один не является сколько-нибудь квалифицированным поваром». Доноран, конечно, попросил пару своих сородичей разыскать дядьку Вортона. Он надеялся, что сможет привести его в чувство и предъявить гостям в качестве начальника предприятия. Тем более я знала рецепт настойки, которую легко можно было использовать для ускоренного похмелья. Правда, это было напрасно. Толку от поисков, которые, между прочим, заняли кучу времени, не было совершенно. Вот куда мог пойти вдрызг пьяный владелец таверны? Оборотни оббежали все пригородные и городские кабаки, порыскали в парках, на дорогах и даже под мостами. Обнюхали полгорода, опросили стражников в городе и жителей ближайшего села, но мужчина словно в воду канул. А может, просто отсыпается в стоге сена в первой попавшейся конюшне. Так что же, в каждом сарае искать? — Я хотела спросить владельца, кто делал ему дизайн уличной площадки. Задумчиво проговорила дама, накручивая на палец тугой локон. — Это очень необычно и... Хотя не похоже на то, что есть в именитых ресторанах, но... Она опять задумалась. — Эти... Грубо сколоченные столы, как на контрасте искусные резные вазы, ажурные скатерти, эти редкие цветы по периметру и простые крестьянские фонарики сверху. Что-то в там есть. Я спрятала довольную улыбку и, пообещав при первой возможности разыскать хозяина, отошла в тень. Да, мы сегодня постарались на славу, а помощь Крины стала поистине бесценной вечерние сумерки умело подсвечивались почти сотни небольших светильников-артефактов, которые продавались в деревенских лавочках, а среди крепких деревянных столов бродили участницы того самого клуба. Говоря о сотне, рая все же немного преувеличила, но человек 70 было, и все разодеты в пух и прах. Что удивительно, действительно людей. Серьезные разговоры они сегодня не вели а просто наслаждались приемом и загородным воздухом. Тем эффектнее было наше главное блюдо. Конечно, эти два жука, которые, как я уже поняла, являлись официальными в случае мракодана и неофициальными в случае донорана руководителями всех остальных парней из стаи, сами обслуживать гостей не стали, а доверили это безумно важное и нужное дело другим оборотням а сами занялись более приятными для каждого делами. Изначально гостей практически на правах хозяина встречал мракадан, Он, а потом и Крина, невероятным образом преобразившаяся из воительницы в холодную чопорную стерву, причем даже не переодевшись из своего комбинезона, вовсю развлекали гостей разговором. И их везде принимали как своих, с удовольствием сплетничая и разговаривая о всяких глупостях. Затем Когда людей собралось достаточно, то Крина дала отмашку остальным парням, и они, под видом официантов, споро наполняли столы нашими нехитрыми блюдами. Но так как драконица заранее озаботилась о сервировке и заказала большое количество ягод и фруктов, которые мы старательно с Раей резали последние два часа, то столы буквально ломились от еды. И не скажешь, что приготовленных блюд здесь было раз-два и обчелся. А заодно... Парни успевали строить глазки находящимся здесь дамам, а те получали эстетическое наслаждение, наблюдая за грациозными движениями оборотней. Дирадан и Юнидан, кстати, владеющие каким-никаким музыкальным талантом, наигрывали простенькую мелодию, которая лилась фоном и создавала умиротворенное игривое настроение. Юнидан, совсем юный и самый скромный, на мой взгляд, из всех оборотней, играл на некоем подобии флейты. А Дирадан подыгрывал ему, постукивая по небольшому там-таму или чему-то похожему. А вот с самого края поляны, под широким тентом, уже стоял сам доноран и, как было обещано, жарил мясо. Таким образом, он вроде был в пределе но совершенно не на виду. Ни одна расфуфыренная девица не стала подходить к нему поближе, боясь, что ее платье провоняет дымом. Хитрый оборотень иногда даже специально выдувал этого самого дыма вокруг себя побольше, чтобы отпугнуть самых отважных Лэри. Хотя, на мой взгляд, смотрелся он шикарно в своей мрачности и эдакой загадочности. Но так как именно одиночество он и добивался, то женщинам пришлось довольствоваться остальными шестью красавчиками. «Мы же с раей, как самые нужные на кухне, читай «Ненужные в высоком обществе», Продолжали готовить оладьи, наполнять бокалы и заставлять подносы, которые потом подхватывали оборотни и с поразительной грацией несли на улицу. Ну и мыть нескончаемую посуду, куда же без этого. И вот сейчас был первый раз, когда я за все два с лишним часа осмелилась выйти на люди и хотя бы краем глаза посмотреть на дело наших рук. Основная часть еды уже была съедена, напитки выпиты а гости постепенно доходили до нужной кондиции, чтобы захотеть перейти от хлеба к зрелищам. Тут и там все громче начали звучать просьбы к оборотням показать что-нибудь эдакое. «Я думала, что парни, которые вообще-то работали, пустевременно преподавателями в академии и кураторами целых курсов, откажутся подрабатывать местными скоморохами, но они, посовещавшись...» Начали по очереди выходить в расчищенные центры площадки и под более быструю и ритмичную музыку показывать свои умения. Кто прыгал, высоко задирая ноги в странных, почти диких танцах, совершал кувырки и резкие выпады, а некоторые додумались подключить магию. Юнидан, отставив флейту, одним взмахом руки сорвал порывом ветра все бутоны роз с кустов и закружил между гостями к вящему неудовольствию Крины, которая бочком присоединилась ко мне, явно не желая кого-либо развлекать. В стороне остались только ее временный жених, наблюдающий за представлением с покровительственной улыбкой. Дамы куратор, который удрал куда-то в гущу леса, как только внимание дам к еде ослабло. Не удивлюсь, если опять дрыхнет где-нибудь. А тем временем звуки там-тама набирали обороты. А оборотни расходились все пуще и пуще под радостные визги женской публики и многочисленной прессы, тоже сплошь состоящие из прекрасного пола. Вот Жордан, сбросив рубашку и поигрывая мышцами, все-таки оборотни те еще позеры, разбежался и прыгнул прямо в устроенный одним из оборотней костер. Буквально в подлете он сделал двойное сальто и с поистине звериной грацией приземлился на твердую землю. Толпа взревела. А я оглянулась на драконицу и заметила, что в глазах у той вспыхнуло искреннее восхищение. Правда, обратила на это внимание не только я, одна. Стоящий напротив нас Маркадан прищурился, из-под лобья глядя на девушку, а потом, решившись, усмехнулся и, эффектно разбежавшись, оттолкнулся ногами от земли. А в следующем мгновении рубашка на нем разорвалась и поляну пересек в эффектном прыжке. Черно-серебристый, огромный волк. Обнажив клыки и выпустив когти на лапах, он с рычанием приземлился прямо перед нами, сотрясая ударом землю. И я закричала. Мой наполненный ужасом вопль потонул в окружающем нас восторженном визге. И, кажется, никто не заметил, что я начала прямо тут же терять сознание, сначала лишившись возможности двигаться и слышать, потом, продолжая широко раскрытыми глазами, смотреть в пасть хищнику, а затем и дышать. За несколько секунд до того, как мое тело полностью потеряло контроль над происходящим и меня окутала темнота, меня с места снесло горячей волной. «Тише, тише, маленькая!» Кто-то теплый гладил меня по голове и удерживал мои волосы, пока я изрыгала содержимое своего желудка на землю. «Все хорошо, не плачь!» Голова кружилась, сердце билось где-то в горле, а желудок выворачивало болезненными спазмами. Я пыталась сквозь боль и нехватку кислорода понять, где я нахожусь и что случилось. — Тихо, не дергайся, дыши, дыши, вдох, выдох, повторяй за мной, вдох, выдох. Я не понимала ровным счетом ничего, продолжая трястись но послушно попыталась между болезненными хрипами и всхлипами дышать вместе с этим голосом. Вдох, выдох. Я дышала и дышала, буквально наполняясь мягкими словами и кислородом, что поступал в мои легкие. Меня аккуратно посадили на колени и начали осторожно покачивать, гладя спину и плечи. «Все уже закончилось, все позади, слышишь меня? Никто тебя не тронет». «Все будет хорошо, маленькая». Я не знаю, сколько я так просидела, но постепенно на смену оцепенению пришел откат. Я всхлипнула раз, другой, а потом уткнулась лицом в рубашку на груди Донорана и разрыдалась в голос. «Это было... Это было... Это было ужасно! Я никогда, никогда не думала, что он тоже может быть таким!» Перемежая откровения всхлипами и глотанием собственных слез, Я отцеплялась за плечи парня, как за последнюю соломинку, которая удерживала меня на поверхности разума. Я не ожидала. Я знала, что он тоже, но думала, что я готова. Я не думала, не знала. Вряд ли в моих сбивчивых объяснениях можно было понять хоть что-нибудь. Но я и вправду не была готова увидеть свое практически обожествляемое совершенство волком. Да, я знала, что он оборотень. Знала, какой именно, но почему-то думала, что раз я в него влюблена, то смогу не испугаться, выдержу, что он не будет казаться для меня страшным, как другие. Я подсознательно давила даже саму мысль о том, что мракодан тоже окажется этим страшным и смертоносным хищником. А в итоге не смогла сдержать паники, когда реальность меня настигла. Все это проносилось у меня в голове и частично выплескивалось в обрывке фраз, пока я рыдала на груди такого же оборотня и бессознательно искала у него защиты от произошедшего. А он в ответ продолжал гладить меня и шептать успокаивающие слова. Постепенно мой плач сошел на нет, и я затихла, а поглаживания Донорана превратились просто в крепкие и теплые объятия. Лес вокруг нас потерял дневные краски и погрузился в темноту и ночную прохладу. А мне так и не становилось холодно. Я тихо дышала куда-то в подмышку куратору, согретая и убаюканная его присутствием. Прикрыла глаза и просто дышала, вбирая в себя запах его тела. Он пах костром, лесом и... защитой. Только когда вокруг уже была непроницаемая темнота, я открыла глаза и огляделась. И хоть говорить не хотелось, все же начала рассказывать. Это то малое, что я могла сейчас сделать. Когда мне было пять, мои родители взяли меня с собой в лес. Они были травниками, как и я сейчас. Правда, я первая из семьи, у кого проснулся магический дар. Слабый, но он был. Поэтому отец очень хотел как можно раньше научить меня разбираться в цветах и травах. Тем более, что с цветами я могла общаться, и со временем мое умение только крепло. Я глубоко вздохнула, поворачивая лицо к небу и стараясь сдержать слезы воспоминаний. Первые три раза все было хорошо, мы даже смогли набрать редких цветов огнецвета, а последний раз отец захотел пойти в сторону гор, где редко кто появлялся из людей. И когда мы возвращались обратно, мы... «На вас напали, волки», закончил за меня Доноран, озвучивая то, что мне было так страшно и больно вспоминать. Я молча кивнула, облокачиваясь спиной на его теплую, пышущую жаром грудь, и тихо продолжила. «Родители помогли мне залезть на ветку высокого дерева, что росло над рекой, и меня не достали, но сами они не успели, и у них не было дара или магии, чтобы защититься, а человеческое оружие оказалось бессильно перед огромной стаей. Я помню, мое тело инстинктивно сжалось». И в ответ Доноран еще крепче прижал меня к себе. Я много что запомнила, перед тем, как потеряла сознание и упала в воду. Меня нашли утром на берегу, недалеко от нашей деревни. Поэтому ты боишься оборотней во второй ипостаси? Через некоторое время негромко спросил Дан. Я снова кивнула. С тех пор, если чувствую напоминание о том дне, то начинаю впадать в неконтролируемую панику. Я не могу с ней справиться, хотя... «Понимаю, что на данный момент она беспочвенна. Я правда не хотела тебя пугать тогда». Я всхлипнула. «И мракодана сегодня тоже. Я вообще думала, что его невозможно испугаться, и у меня получилось с собой договориться. Я же понимаю, что оборотень — это не зверь в лесу, что человеческий мозг и сущность — это не животные инстинкты. Но это оказалось сильнее меня. Мне так стыдно!» Вместо того, чтобы накинуться на меня с обвинениями и нотациями о том, что путать вторую и постась оборотней с неразумными животными — это не просто глупо, а оскорбительно по отношению к ним, мужчина просто вздохнул мне в волосы и аккуратно, большим пальцем, стер слезы с моего лица, находя своим взглядом мои глаза. «Как же ты тогда до этого выживала в академии!» Я пожала плечами. «В Анании не живут стаи оборотней волков, так что у меня не было реального шанса обнародовать свой страх перед ними. А других ипостасей оборотней я не боюсь. Так что училась, как и все». «Ну, не как все». Тихонько хмыкнул он, заставляя меня слабо улыбнуться. «Я впервые вижу настолько бедовую адептку. Тебя же неприятности преследуют по пятам». «Это потому, что я умная», — фыркнула в ответ. Не может же человеку вести во всех сферах его жизни. Грудь подо мной заходила ходуном от негромкого смеха оборотня, а зрачки черных глаз сверкнули в темноте. «Это потому, что ты — катастрофа!» «Маленькая, милая, ходячая катастрофа!» Я хотела было возмутиться, но сил ни на что уже не осталось, так что только негромко вздохнула, против воли чувствуя, что еще немного и засну. Доноран прямо со мной на руках Одним слитным движением поднялся с земли. Поспи, маленькая, я отнесу тебя в общежитие. Но, таверно, вяло воспротивилась я. Там уже давно все закончили и прибрали. Не переживай. Я попросил ребят сказать, Рая, что тебя завтра не будет. Если выйдет кто из хозяев, то они и сами справятся. А если она одна, то она просто не откроет утром заведение и все. Я хотела было спросить. Как он смог договориться обо всем, если все время был со мной? Но язык уже не слушался, так что ни вопросов, ни возражений Дан не услышал.